Глава 20. Кажется, я угадал. Необычные имена у девчонок были неспроста. Элитная сауна Клеопатра. веб сервис массаж, эскорт-услуги. Дальше были указаны телефоны, адрес и даже маленькая карта-схема, где искать данное заведение. А на фоне всего этого во всю ширину визитки красовался изящный женский силуэт в чулках и туфлях на высоких каблуках. Причем больше никакой одежды не просматривалось. Работают, девчонки! Улыбнулся я. Причем все деньги такое ощущение. На макияж тратятся на одежду, а ездят на маршрутках. Дюсы Саня с Илюхой поняли сразу, а вот до Валерки дошло с опозданием. Он переменился в лице и в сердцах воскликнул Это что? Они шмага, получается! Фу, как не стыдно! Валерке сделала замечание сухонькая старушка в старомодной шляпке, которая прошла мимо нас к подъехавшему троллейбусу. «Ну и лексикон у вас, молодые люди!» «Не шмары, а проститутки!» — заметил сознанием дела неопрятный парень с длинными волосами, повязанными вокруг головы веревочкой. «Надо же! А я думал, хиппи уже не в моде!» Наверное, еще минуты две мой брат возмущался и никак не мог успокоиться. Деус похохатывал, Саня тоже переключился и теперь уже не горел желанием решить проблемы в своей личной жизни. Илюха же попросил у меня визитку, захотел посмотреть. Я махнул рукой, улыбаясь на ситуацию, и заметил, что толстяк сунул себе бумажку с полуголой девицей в карман. «Так, вернемся к нашим баранам». Я решительно призвал всех к порядку. «Илюха, ты и так и не ответил, куда нам дальше? А то мы опять кучу времени потеряли». И давайте вспомним, зачем мы сюда приехали. По делу. Не город смотреть и не с эскортницами знакомиться. «Братуха, а кто такие эскортницы?» Тут же спросил Валерка. «Это когда ты платишь девушке деньги, а она с тобой везде ходит и изображает, будто вы пара». Покраснев, объяснил вместо меня Илюха. «Верно», — кивнул я. «А теперь перейдем к более серьезным вещам. Неплохой магазин на свободы есть. Наконец-то ответил Толстяк. «У меня тут приятель живет, он мне подсказал. И мы с мамкой, когда ездили закупаться, я там себе кассеты для компьютера брал». В ответе Илюхи меня удивили два момента. О них я решил расспросить. «Так, погоди». Начал я, пока Дюс узнавал у людей на остановке, как нам добраться до улицы Свободы. «Может, дискеты?» Подошел троллейбус, грязный и с ржавой бахромой вдоль бортов зато с яркой рекламой какого-то магазина одежды. А тот, что был перед ним, сиял фирменными цветами банка «Прогресс Плюс». «Дискеты удовольствие не дешевые», — улыбнулся Илюха. «А кассеты и стоят меньше, и найти их проще. Ты разве не помнишь? У меня сборник игр как раз на кассете. Мы ж вместе рубились». «Да?» Наджа, я и не замечал». «И что, прям как для магнитофона, что ли?» Присоединился к разговору Саня. «Так они работают через мафон», — добродушно хмыкнул Дюс, как раз вернувшийся с нужной информацией. Загружаешь в кассетоприемник, сам мафон к компу подсоединен вместо дисковода. Информация считывается, и игра запущена. «Именно», — закивал Илюха. «Это что тогда?» — Валерка обрадованно почесал затылок. «Если я кассету с игрой в свой маг засуну, тоже губиться смогу». «Нет, Валера, для этого еще и компьютер нужен», — объяснил Илюха. «А если к телеку подключить?» — осенила кузена. «Тоже не пойдет», — с улыбкой покачал головой Дюс. «Да и зачем тебе, Валер, игры на кассетах? У нас скоро свои приставки будут, и свой...» Он осекся, поняв, что болтает лишнего. «Пусть мы в чужом городе, где нас никто не знает, и вряд ли сходу украдет идею. Тут дело в другом. Мы и так привлекли внимание» просто выйдя из здания вокзала со стороны пригородных поездов, и нас уже наверняка срисовали местные гоп-стопщики. Срисовали, и теперь, скорее всего, незаметно наблюдают, можно ли с нас чего поиметь. Так, ладно. Я заметил очередной подходящий к остановке троллейбус. С общественным транспортом в Ярике заметно лучше, но пропускать нужный номер не стоит. Дюс, ты узнал? Да, вот это как раз, первый, ответил тот. «Тогда садимся». Троллейбус был относительно новый, марки ЗИУ-9. Но внутри уже как будто мама с Чингисханом на пару прошлись. Прорезиненный пол, грязный и кое-где надорванный. Сиденья исцарапанные, поручни вытерты и местами даже с облупившейся краской. Окна залеплены рекламой, так что изнутри мало что видно. Я уже и забыл, каково это. Но только интересовало меня другое. Вместе с нами в салон зашло не так уж много народу. Первый маршрут популярный, однако сейчас будний день после обеденное время. Пара старушек с сумками, неплохо одетый мужчина с кожаным портфелем. Еще совсем молодой парень под ручку с девчонкой в коротких ярко-синих лосинах. Кажется, их тогда называли велосипедками. И еще двое типичных гопников в линялых трениках и спортивных майках. На нас они внимания не обращали, Но это пока что ничего не значит. Надо держать глаза на затылке, а ухо востро. Так, Илюха. Я не забыл про свой второй вопрос и вернулся к нему, едва купил билеты у кондуктора. Вышло подороже, чем у нас в Новокаменске. А что там у тебя за приятель в Ярике? Почему мы не знакомы? Ну, он смутился. Его Артем зовут, это друг по переписке. Илюха залился краской, но не по той причине, о какой могли подумать испорченные люди. Просто я помню, что в 90-х школьники и студенты нередко знакомились со сверстниками из других городов, находя друзей по интересам. В детских и молодежных журналах даже специальные рубрики заводились, чтобы упростить процесс. А Илюха застеснялся, потому что чаще всего так делали девчонки. Вот он и подумал, что мы его засмеем. «Ну и здорово!» ободряюще кивнул я. «До цифрового будущего еще далеко, поэтому родная почта пока что Connecting People». «Чего?» — повернулся ко мне Валерка. «Объединяет людей», — подсказал Илюха. «По-английски». С иностранными языками у него был полный порядок. Программирование предполагает знание технического английского. Потом начнет подтягивать свои лингвистические навыки и Дюс. «Пожалуй, надо ускорить этот процесс». Предложить ему начать уже сейчас. А вот бы так было, неожиданно мечтательно произнес мой друг. Ты пишешь письмо только на компьютере. Еще это в прямом эфире, как телетайп. Электронная почта, закивала Люха. В Америке уже давно есть. В 70-х начали еще. Сеть Арпанет». Об этом я кое-что помнил еще с прошлой жизни. Неудобная, да потопная штука, которую потом, вроде бы... 1996. -го. Сменили Hotmail и Rocket Mail. Последний потом выкупили Yahoo, а в нашей стране своя почта появится поздно. В 1998. -м. Надо бы, кстати, всерьез все это обдумать, раз у меня сейчас время новых возможностей. Для контакт-центра и сбора Big Data однозначно нужны высокие технологии. Возьму на заметку. Да не, я немного о другом. Дискуссия между тем продолжалась, и Дюс сыпал идеями. «Я имею в виду прям переписку по компьютеру. Ты пишешь, тебе тут же отвечают. Как по телеку в прямом эфире. И чтобы можно было фотки вроде как по факсу отправлять. Хорошо бы песни еще или кино», — вставил Саня. «Типа как мафон и видак, но чтоб с кассетами не заморачиваться». «Очень сложно», — покачал головой Илюха. «Музыка места много занимает» а кино так вообще космос. «А помните, у Балычева и Стругацких в книгах есть видеофоны?» — улыбнулся я. «Звонишь человеку, и не только слышишь его, но и видишь». «Вот бы такие у нас появились», — вздохнул Дюс. «Теоретически-то собрать несложно». «Появятся», — уверенно сказал я. «В двадцать первом веке почти у каждого такой будет, еще и компактный». «Но это вряд ли», — с сомнением покачал головой Илюха. Он же громоздкий будет, все-таки камера. Да и передатчик с приемником, аккумулятор опять же. Если видеофон делать переносной, портативный. «Если подумать, можно уменьшить», — увлекся Дюс. «Эх, мне бы поковыряться, пару идей погонять. Жаль, у нас в технаре база слабая». В этот момент водитель пробубнил в микрофон название нашей остановки, и мы поспешили на выход. Гопники пошли следом отчего я тут же напрягся, но... Они, даже не поглядев на нас, двинулись в другую сторону. Кажется, все-таки пронесло. «Нам туда!» — уверенно показал Илюха и поспешил, подволакивая ногу. Видно было, что ему тяжело, еще и лишний вес. Я предложил не торопиться. Нужное нам здание было как раз рядом с остановкой. Эх, а рядом усадьба Салтыкова и Знаменская башня. А вон там... Театр драмы имени Волкова. И почему я их вспомнил? В будущем здесь появится типичный торгово-офисный центр с ресторанами, банками и турагентствами. Сейчас это все только в зародыше. Я поначалу решил, что Илюха запутался, ведя нас почему-то в парикмахерскую. Но он был уверен и непоколебим. И теперь ясно почему. В холле недорогой имидж студии как раз и располагался магазинчик с приставками, картриджами, и кассетами для персональных компьютеров. Найти эту торговую точку было одновременно легко и трудно. У витрин и прилавка крутились разновозрастные ребятишки, причем не только парни, но и девчонки. Они ничего не покупали, просто глазели на яркие желтые и оранжевые коробочки с рисунками, подписанные на английском или, что чаще, китайскими иероглифами. Но самый ажиотаж вызывало, конечно же, Действо на экране небольшого телевизора. Один из продавцов управлял фигуркой японского самурая, который выкашивал ряды вражеских ниндзя. Я узнал эту игру. The Legend of Cage. Там у главного героя похищали то ли жену, то ли сестру, и нужно было дойти до главгада, чтобы ее освободить. Вот так, в общем. Продавец, лохматый парень в очках повернулся к высокому мужчине в рубашке, рядом с которым стоял мальчик лет десяти. «Берете?» «Пап, пап!» Ребенок принялся дергать отца за руку. «Давай купим! Ну, пожалуйста!» «Глеб, подожди!» Мужчина строго взглянул на мальчика и вновь повернулся к продавцу. «А есть какая-нибудь игра, где не одно и то же, а каждый раз по-разному?» «Это невозможно!» снисходительно улыбнулся продавец. И я с трудом проглотил смешок. «Ладно», — вздохнул мужчина, — «дайте нам эту». «Ура!» — обрадованно закричал мальчишка, и все остальные одобрительно загалдели. «Покажите танчики!» — пропищал какой-то совсем уж малыш, едва достававший до плеч даже счастливому обладателю нового картриджа. «Ты брать собираешься или просто смотреть?» — осведомился второй продавец, пока первый оформлял покупку. Он был сухощавым в юношеских угрях и тоже в очках. Оба, кстати, носили футболки с логотипами денди. Ну, — запнулся мальчишка, — я посмотрю и, если что, куплю. — Олег, давай раундик. Сухощавый посмотрел на Лохматова, который как раз отпустил покупателей. — Давай, — оживившись, сказал тот. — Здравствуйте, — произнес я, поняв, что парням просто нравится самим рубиться и просьба малыша стала для них формальным поводом. «Давайте отложим ваш раунд». «А что такое?» Неохотно блеснул на меня очками сухощавый, но тут же понял, что зря. То ли вид у нашей компании был внушительный, особенно благодаря мрачному сане с Валеркой, то ли просто по нам было понятно, что мы не из любопытства заглянули. «Оптовую закупку хотим сделать». Я улыбнулся слегка, чтобы показать серьезность намерений и достал маленький черный блокнот с ручкой что у вас есть из восьми биток и какие условия для крупных клиентов дюс и валерка поначалу с интересом уставились на витрину с многочисленными картриджами но как только услышали начало разговора тут же повернулись к продавцам мелкие посетители мигом стали греть уши по рядам прошел завистливый шепоток ну протянул лохматый «Крупным клиентам сразу можем предложить Дэнди. Самая крутая приставка, новая. Вы для своего магазина берете?» «Возможно», — уклончиво сказал я. «120 уе». Кивнув, продолжил продавец. «Ну, а для вас отпустим до 110. Если возьмете десяток и больше, то и до сотни». «Неинтересно». Я покачал головой. «Там, где гидродвигатель, нам за 90 предлагали. Повторюсь, у нас опт». А вы говорите о розничных ценах. Пойдемте, парни, поищем другие места. Естественно, ни в каком гипродвигателе, где тоже располагался похожий магазин, мы не были. Просто я уточнил у Илюхи, где еще такие же точки, чтобы можно было козырять. — Постойте! — не выдержал Сухощавый. — Давайте и мы вам за девяносто отдадим. — Илюха! Я посмотрел на толстяка. — Нам нужны пантеры с пистолетами, либо лифа. Сознанием дела сказал тот. Лифа? переспросил лохматый продавец. Лифа! уверенно повторил Илюха. С пистолетами в комплекте. И картриджи сборники, причем оригинальные. Не те, где миллион игр, а нормальная сборка. Хе! усмехнулся Сухощавый. Приставки берете китайские, а картриджи родные? Странный выбор. Ничего странного. Дюс побарабанил пальцами по стеклянной витрине. Платы в приставках, если что, я сам перепаяю. А вот с кривыми играми уже ничего не сделать, так что только оригинал. В общем, лифы у нас есть. Сухопарый покраснел, но справился с волнением, уже точно воспринимая нас всерьез. Есть обычная, есть автомобильная. Какая интересует? Автомобильной называлась версия приставки с корпусом в виде легковушки. Штука понтовая, красивая, но с практической точки зрения – бессмысленная. Обычное, сказал я. А что с пантерами? Раскупили, пожал головой лохматый. Есть интерпланетарный воин. Может, его? Ненадежный, припечатал Илюха. Не уверен насчет совместимости, хотя это и клон японского фумикома. Вадик, я их перепаяю как нифиг делать, в полголоса, отвернувшись от продавцов, проговорил Дюс. Ребят с технаря припрягу, вместе хоть ремонтную мастерскую сможем открыть, если они дешевле. «Понял тебя», — кивнул я другу, потом подозвал Илюху. «Пойдем, посовещаемся». Мы отошли в сторону, оставаясь при этом на территории магазина. Продавцы терпеливо ждали, не начиная свой раундик в танчиках. Явно не каждый день к ним приходят крупные покупатели. «Я вот что думаю», — начал я. «Во-первых, нам надо взять лифу для надежности, но разбавить ее этими вот солдатами, или как там они называются... «Интерпланетари Солджер», — улыбнулся Илюха. «На самом деле они тоже не так плохи, я просто блефовал. А то очень уж эти двое умными себе считают. На самом-то деле не понимают нифига. В играх, быть может, и секут, а вот в самой технике точно нет». Молочина, я одобрительно закивал. «Итак, осталось во-вторых. Думается, мне нужен нам владелец всей точки. С ним будет проще договориться, потому что эти всего лишь продавцы. Даже если захотят, сильно не скинут. А еще с хозяином можно будет обговорить покупку шестнадцати битки». «Дело», — широко улыбнулся Илюха. «Как действуем?» «Идем в банк. решительно заявил я. «Давайте к прилавку». Оба продавца с надеждой смотрели на нас. Я потянул время, изображая мучительные размышления, потом цыкнул и покачал головой. «Что такое?» Услужливо поинтересовался Лохматый. «Да вот, думаем, расшири бы заказ», — со вздохом сказал я. «Сейчас бы пятнадцать взяли, а через месяцок еще бы побольше, и картриджи бы заказали с предоплатой». «С предоплатой?» — оживился Сухощавый. «Так давайте сейчас оформим, а потом приедете, мы вам и...» «Не, не пойдет», — я покачал головой. «Нам надо поговорить с тем, кто в Китай ездит. Вы же здесь в Ярике сидите». Да не мы... начал было сухопарой, но Лохматый остановил его аккуратным жестом. Давайте мы с хозяином свяжемся. Пока парни звонили владельцу точки, мы прогулялись по улице, дошли до театра имени Волкова. Илюха, как выяснилось, взял с собой мыльницу Кодок, и мы с удовольствием пофотографировались. Это, кстати, тоже сейчас перспективное направление, но пока не будем распыляться. А где Валерка? удивленно спросил я заметив, что брат куда-то пропал.